Иуда — рычащий, как лев, Иссахар — маслатый осел, Дан — змей, Нефалим — быстроногий лось, Вениамин — хищный волк. Не исключено, что мифические предки двенадцати израильских племен носили имена тотемов, животных или растений отдельных племен. Иаков поселился с семьей в окрестностях Сихема. Однажды его единственная дочь Дина пошла навестить подружек. Ее увидел сын князя этой земли Сихем, похитил и изнасиловал. Сихем полюбил Дину и послал отца просить ее себе в жены. Сыновья Иакова были возмущены случившимся и согласились выдать сестру замуж при условии, что все сихемские мужчины подвергнутся обрезанию. Сихемцы приняли это условие. Сыновья Иакова словно ждали этого момента. На третий день после обрезания братья Дины, под предводительством Симеона и Левия, напали на город, устроили резню, а затем, разграбив город, покинули его, взяв с собой сестру. Иаков боялся кровной мести, поэтому вместе с семьей отправился в Вефиль, где ему снова явился Бог и благословил его, дал ему имя Израиль, Выше уже упоминалось, что рассказ об Акаве строится, по меньшей мере, на двух различных источниках. В этом повествовании нашла отражение вражда, существовавшая между кочевыми пастушскими еврейскими племенами и теми городами-царствами, где жители занимали земледелием, возделывая плодородную почву Ханаана. Кочевники нападали на земледельцев. Сказание один не объясняет, почему Симеон и Леви потеряли благоволение отца. Скорее всего, это свидетельствует о том, что нападение на Сихем завершилось неудачей или не было поддержано общественным мнением того времени. Сын Иакова Иуда взял в жены Хананинку, которая родила ему трех сыновей. Ира, Онана и Шела. Когда Иир возмужал, он женился на Фамаре. Не успев заиметь детей, он умер, поскольку был неугоден Богу. Тогда Иуда приказал сыну Онану взять в жены Фамарь, чтобы восстановить семя брата. Это приказание и вообще все сказание становится понятным, если учесть, что израильтяне с древних времен придерживались обычая выдавать вдову умершего старшего брата за младшего брата, если старший умер, не оставив наследника. Тем самым исключалась возможность перехода имущества во владение другого рода или племени и прекращение рода. Такой брак называется левиратом. Рожденные в нем дети рассматривались как наследники старшего брата. Таким образом, становится вполне понятным, почему Анан должен был взять в жены Фомарь, вдову старшего брата. Анан, зная, что рожденные в этом браке дети будут считаться не его детьми, а детьми умершего брата, не желал, чтобы Фомарь зачила от него. Богу не понравилось непослушание Анана, и он умертвил его. Иуда должен был выдать Фомарь за своего третьего сына Шелу, но испугавшись, что и Шела может умереть от проклятия лежавшего на Фомаре, отослал вдову в дом ее отца. Фомарь поняла, что ее хотят обмануть и лишить права на замужество с младшим братом умершего мужа, и прибегла к уловке. Она сняла с себя вдовье покрывало, надела платье блудницы. Соблазнила Иуду и зачала от него. Затем в залог, пока не получила плату, попросила у Иуды перстень с печатью, трость и перевязь. Позднее Иуде не удалось выкупить залог, так как блудница исчезла. Он узнал также, что невестка впала в блуд и забеременела. Иуда приказал сжечь блудницу. Фомарь отправила свекру перстень, трость и перевязь чтобы доказать, что она не впала в блуд, а лишь использовала свое право, которому воспрепятствовал сам Иуда. Когда пришло время родов, Фомарь произвела на свет близнецов. Бытие. Глава 38, стихи с 1 по 30. Сказание об Иуде поясняет события более поздних времен.